Глава 16. Загадка повышенного артериального давления. Множество людей по всему миру страдают от повышенного артериального давления, при том, что ярко выраженных проблем с сердцем, сосудами или почками у них нет. Эта проблема кажется изученной, но лишь на первый взгляд. На самом деле, врачи не знают истинную причину большинства случаев повышения артериального давления – Как и в случае с диабетом второго типа, все сводится к образу жизни, и нам рекомендуют заниматься спортом, правильно питаться, а если это не сработает, то принимать лекарства. Если бы только врачи знали, что повышенное артериальное давление куда больше связано с состоянием печени, чем сердечно-сосудистой системы. Скрытые факторы повышенного давления. Вы когда-нибудь пили воду из стакана через соломинку? Вы втягиваете жидкость, она легко поднимается по трубочке, и вам остается только ее проглотить. Чтобы пить через соломинку сладкую колу, требуется чуть больше усилий. Что происходит, когда вы пьете молочный коктейль? Втягивать его становится довольно сложно. А если попытаться втянуть через соломинку желе, попробуйте, и вы убедитесь, что это очень трудно. Сердце получает кровь напрямую от печени, и когда она здорова, процесс напоминает втягивание через соломинку воды. Ослабленная же и дряблая, страдающая от ожирения или интоксикации печень, становится грязным, забитым фильтром, который воспаляется, сжимается и не может нормально обрабатывать кровь. Та не может с нужной легкостью проходить через печень, загрязняется отходами и загустевает, и сердцу становится сложнее втягивать ее в себя. Из-за нездорового питания и хронического обезвоживания, характерного почти для каждого из нас, печень все больше сжимается, так что сердцу приходится увеличить силу перекачивания крови в организме раз в 10, а то и в 50. Вода постепенно становится колой, потом молочным коктейлем, а потом желе, в результате чего и повышается артериальное давление. Так появляется таинственная гипертония. Чтобы спасти сердце от излишней нагрузки и гипертонии, врачи должны понять механику процесса, понять, как перегрузка печени приводит к перегрузке сердечно-сосудистой системы. И тогда они обнаружат, что нужно заняться печенью, даже если традиционные анализы на ферменты, о которых мы говорили в 9 главе, не показывают никаких проблем. И тогда они увидят, что сужение просвета артерии человека началось с ухудшения работы печени. Тогда пациенты получат возможность работать с источником проблемы, очистят печень и почувствуют себя лучше. А здоровым людям выпадет шанс избежать риска повышения артериального давления. Всего-то и нужно, чтобы позаботиться о печени. Я знаю, что заботиться о морской свинке или наших потребностях не так-то просто. Большинство из нас живет, вися на волоске, и делает все возможное, чтобы выжить и продержаться еще один день. Забота о печени и артериальном давлении может оказаться далеко не первой в списке важных дел. Но в те моменты, когда у вас появится лишняя минута, и ваша голова будет занята чуть меньше, чем обычно, вы будете знать, что делать. Да, неправильное питание и отсутствие физических нагрузок могут привести к гипертонии, поскольку последствия такого образа жизни неблагоприятно сказываются на печени. Осталось только определиться, что значит «неправильное питание». При гипертонии в первую очередь нужно избегать жиров, соли и уксуса. Это может стать сюрпризом, учитывая, сколько диет на них основано. И заметьте, я не упомянул сахар, которого так боятся популярные диетологи. Он-то как раз не играет никакой роли в повышении давления внутри печени. Люди, в рационе которых преобладают жиры, а таких большинство – Даже не подозревают, как много калорий они берут из жира и не знают, что их кровь постепенно густеет и становится все более вязкой, а их печень сжимается и обезвоживается, из-за чего жировые клетки скапливаются внутри органа и вокруг него. Излишек соли, особенно съеденной с большим количеством радикальных жиров, капсулируются в крови жиром, из-за чего появляются лишенные своих естественных свойств обезвоженные жировые клетки, которые печени сложнее вывести из организма. Эти измененные клетки скапливаются вокруг печени. Уточню, что естественные минеральные соли из необработанных пищевых продуктов, особенно сельдерея, очень полезны. Они помогают поддерживать оптимальное давление, повышая его, когда оно низкое, и понижая, когда высокое. А уксус также быстро приводит к дряблости и застойной печени, как и алкоголь. Подробнее о жире, соли и уксусе в 34, 35 и 36 главах. Конечно, есть люди, которые питаются правильно. Жиров в их рационе мало, и все они высококачественные. Они кладут в блюдо мало соли и уксуса, редко пьют алкогольные напитки и занимаются спортом. И чем тогда объяснить их повышенное артериальное давление? В восьмой главе я упоминал еще одну причину дряблости печени – токсины. Это могут быть тяжелые металлы, болезнетворные микроорганизмы, отходы жизнедеятельности вирусов, пластик, ДДТ, хлор, соединения фтора и любые другие ядовитые вещества, которые засоряют печень, из-за чего сердце тратит больше усилий на перекачивание крови. Если вы считаете, что никак не могли отравиться токсинами, вспомните, не лечились ли вы соединениями фтора у стоматолога, пусть даже раз в жизни. А куда делся втор после того, как попал к вам в рот? Думаете, вышел? Нет, этот побочный продукт переработки алюминия отправился прямиком в печень и теперь будет лежать там десятки лет. Даже если ваша семья не жила в сельской местности, это не значит, что вы не могли унаследовать от родителей немного ДДТ. На наше здоровье влияет много факторов – отсутствие физической активности, плохое питание, токсины в печени, наконец, обезвоживание. Большинство людей пьют недостаточно воды, из-за чего кровь у них сгущается, а нагрузка на сердце повышается. Также нельзя сбрасывать со счетов стресс. Возможно, вы слышали, что из-за стресса кровеносные сосуды сжимаются, и это приводит к гипертонии. На самом деле эпизоды стресса – это вишенка на торте повышенного давления. Есть люди, которые почти не нервничают, но страдают от гипертонии. Другие испытывают огромный стресс, но у них нет гипертонии, поскольку у них нет и проблем с печенью. Это не значит, что гипертония не может развиться со временем. Если у человека начнутся проблемы с печенью, артериальное давление у него повысится. Настоящая связь стресса и повышенного артериального давления кроется в отношениях адреналина и печени. Печень – вместилище храбрости, именно в ней мы черпаем свою смелость, и именно она платит за каждую битву, в которую мы вступаем. Когда обстоятельства выталкивают нас за пределы наших возможностей, наши надпочечники выбрасывают адреналин, который печени приходится впитывать, чтобы он не нанес нам вреда. Когда печень перегружена адреналином, кровь с трудом течет сквозь нее. Важно и то, что надпочечники вырабатывают адреналин разного состава. Есть большая разница между адреналином, который ваша печень впитывает, когда, например, вы гуляете быстрым шагом или спите, и тем, что выделяется во время ссор и нападений, при страхе, гневе или утере доверия. Впитывать адреналин в непростое время может только смелая печень. Подрезал ли вас на шоссе лихач, возникли ли неприятности на работе или в семье, ваша печень принимает удар на себя. Это похоже на огненную лавину, которая, если ее не нейтрализовать, искалечит эльфа в печени, загустит кровь и повысит артериальное давление. И печень жертвует собой, как отец, который подставляется под пулю, лишь бы оградить от нее дочь любой ценой. Решение уравнения У каждого человека складывается свое уравнение различных факторов, вызывающих гипертонию. Но их все можно нивелировать заботой о печени. Если не позаботиться о состоянии этого трудолюбивого органа, вы не сможете защитить сердечно-сосудистую систему. Если заниматься физкультурой, отказаться от шоколадных тортов, принимать укрепляющие сердце биодобавки, есть мало углеводов и много белка и овощей, вы будете чувствовать себя лучше, чем если бы лежали на диване и питались пиццей. Однако эти рекомендации не затрагивают настоящий источник здоровья сердца – печень. Даже если вы стройны и у вас нет ни грамма лишнего жира, это не значит, что вы заботитесь о своем сердце. Инфаркт может настигнуть вас, независимо от того, здоровы ли вы, устраиваете ли себе кардиотренировки и делаете ли упражнения с гантелями. Загустевшая кровь и больная ослабленная печень ведут к эпидемии инфарктов. и Из этого правила нет исключений. Позаботьтесь о своей печени, и вы защититесь от болезней сердца и сосудов.